Глава 25 Сгораю сам. «Вот да, сука, сука, да!» — чуть не заплясал я от охватившей меня эйфории, сжимая в руках кольчугу. Ребята с риском для жизни натаскали изрядно титана и высококачественной стали. Ещё на завод металлист сгоняли. Притащили конструкционной стали. «Откуда такой невиданный энтузиазм?» Оттуда, что Бац теперь рассекает в латных доспехах, не сильно похожих на то, что он тогда просил, но очень качественных. Он гордится ими и снимает только если надо поспать, помыться или отполировать их. Я изготовил их с помощью внутреннего ресурса за три дня. Причем в последний день мне пришлось сожрать говна предсказателей и все равно в итоге проблеваться. Доспехи Баца являются собой готический доспех, слабые места которого прикрыты кольчугой. ГДРовская инструментальная сталь, к которой БАЦ добавил еще 30 килограмм ФРГшной инструментальной стали, найденной в одной из автомастерских, была израсходована полностью. Поэтому доспех можно назвать полностью каноничным, перворейховским. В полировке эти из сеня-черные доспехи не особо нуждались, так как были покрыты слоем хрома, того самого, которым были покрыты инструменты. Шлем типа «Салад» Был дополнительно оборудован резиновой подкладкой, а также защитным бронестеклом, выкорчеванным мною из милицейского противопылевого щита. Обзоры из этого шлема намного лучше, чем у оригинала. Настолько, что можно даже прицельно стрелять из автомата. Весил комплект ровно 30 килограмм, в основном за счет стальной хромированной кольчуги, имеющей три слоя. По моему мнению, выковырять из этой брони человека без специальных инструментов будет очень сложно. Я оборудовал на поясе специальный замок с ключом, поэтому пока Бац не захочет, снять броню никто с него не сможет. Видоизменение металла давалось намного проще, чем шин, как я полагаю, из-за гомогенности материала. В шинах-то сложный композит, а сталь — это сталь. Такие же доспехи, но из стали чуть пожиже, получили Аркаша, а также Натти. Алевтина не пожелала полностью заковываться в железо, Поэтому я последний месяц денно и ночь накорпел над кольчужной броней. Это было очень сложно, но я все сделал. А вдобавок, как закономерный результат, еще и получил кольчугу качество превосходное и шесть тысяч единиц опыта. За все это время исключительно на создании предметов я поднял три уровня. Получил очко способностей, а также поднял до сорока семи очков ремесло, что почти вдвое снизило расход исходных ресурсов. Я помчался к алифтине, которая сейчас должна быть в комнате отдыха». «Аля, с тебя коньяк!» — заявил я, влетая в комнату. «Мерь». Обычно у меня получались изделия хорошего и отличного качества. Эта кольчужная броня с зерцалом стала первым изделием со знаком качества «Превосходное». Уверен, это свидетельствует о том, что некоторые калибры огнестрела просто идут мимо, но самое главное — вес. Каким-то хреном эта кольчужная броня... Весившая килограмм двадцать стала весить где-то около шести. В комплекте шел титановый шлем «Армет» с острым забралом из бронестекла, классифицируемый историками как «Воробьиный клюв». Вот в нем я был уверен. Он точно выдержит прямое попадание из СВД. Алевтина удивленно смотрела на развернутую мною кольчугу. «Ого!» — все, что она произнесла. «Ого! Не понял!» — удивленно воскликнул я а затем начал закипать. «Я месяц эту ебучую кольчугу! Вот этими вот пальцами! О, круто!» — спохватилась Левтина. «Ага, круто!» «Ах...» «Все, мне кажется, мы теперь готовы к поездке», — вздохнул я, меняя тему. «Ага, давно пора», — воскликнул Бац. «Я уже устал фифу катать». На склад за бронетехникой мы сходили. Сейчас в нашем распоряжении три БМП-2Д в афганской модификации. Видимо, какими-то судьбами эти усиленные дополнительными бронелистами и стальными экранами машины миновали Афган и попали сразу в резерв, на консервацию. Боеприпасы к пушкам были рядом, в соседнем помещении бункера. Жить в таком подземелье, конечно, нельзя, но если не будет иного выхода... Раз у нас была, конечно... Обосраться можно. Мы часов десять провозились с тремя машинами, а там ведь еще Т-72 и Т-64 стояли, но их запас хода не позволяет рассчитывать на то, что мы вообще доедем до Москвы. Конечно, мои навыки позволят вернуть ход и танку, но точно не в толпе мертвяков. БМП-2 в этом вопросе показала себя как надежная машина, которая точно не подведет. Скорострельная пушка калибра 30 мм обеспечит нам полное доминирование на шоссе и пересеченной местности. А если попадется кто-то слишком крутой для пушки, то в ход будет пущен ПТРК «Фагот», который в клочья порвет любую тварь. Главным преимуществом данного противотанкового ракетного комплекса являлось ручное управление по проводу. То есть никакой автоматики и продвинутого улавливания тепла движка, что делает твари невидимыми, а только оператор ракеты и электроприводы, по проводу, управляющий ракетой. В тварь ведь не обязательно попадать. Достаточно, чтобы ракета взорвалась рядом. Склад продовольствия, который указал нам генерал-лейтенант Дубровский, оказался небольшим, но только если смотреть позиции государства. Там обнаружилось порядка 20 тонн консервированного продовольствия. Даже каким-то образом консервированный хлеб. Короче, вопрос с наполнением складов убежища мы решили за 12 рейсов туда-обратно. Ехать в Пиров мы решили на двух машинах. третья останется в убежище, для чего мы впервые широко открыли замаскированный основной вход и загнали машину внутрь. В две БМП-2Д загружен провиант, дополнительное топливо, пятикратный боезапас к основному и вспомогательному вооружению, а также по пять дополнительных ракет «Фагот», помимо штатных четырех. Так вообще-то нельзя, не соблюдение безопасности, но мертвяки вряд ли вооружены гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами. «Ну, с босхом!» — вздохнул я, усевшись в кресло стрелка. В моём БМП была Елизавета Константиновна в качестве стрелка, в том же качестве Сарама, в честь выезда побрившийся Налоса, а также Аркаша в качестве механика-водителя. Я с удивлением узнал, что он умудрился отслужить год в мотострелках, «Под Москвой», — говорит, сразу после школы забрали. Во втором БМП за рулём сидел БАЦ, имеющий категорию Б и С, Натти в качестве оператора основного орудия и Алифтина в качестве стрелка. В БМП-2 имеется 6 амбразур для ведения огня. «Как тебе такое, Т-72?» Надёжнее, конечно, было на танках выехать, но они слепы, по мертвякам бить бронебойными и с револьвером мух убивать. Осколочно-фугасный конечно, серьезный аргумент, но хватит их ненадолго. Короче, афганская БМП-2Д, к слову, в камуфлеже тех мест, куда эффективнее в плане круговой обороны. Мы вообще-то долго обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что на БМП будет быстрее добираться, без весьма вероятных для танков поломок, а также в плане боезапаса выиграем существенно. Были возражения, но я перевесил любые контраргументы одной небольшой модификацией в наших БМП-2Д. В каждую стрелковую амбразуру я воткнул снятые из других образцов техники на складе пулеметы Калашникова, танковые. Теперь три человека могут обеспечить с одного борта огневую мощь половины пулеметного взвода. И сейчас мы едем в Пиров, в окружении коробок со снаряженными лентами для пулеметов Калашникова, контейнеров ракет и канистр с топливом. Тесновато, конечно, но лучше так, чем остаться потом без патронов. Теперь мы раньше умрём, чем испытаем нехватку патронов. Еду, смотрю в триплекс на белую снежную гладь, а предчувствия какие-то недобрые. Знаете, бывает так. Вроде бы всё предусмотрел, а всё равно страшновато. Ешкар-Ала, Республика Марий-Эл. Объездная. Я сюда один разок ездил почти полгода назад. Просто так, — поделился Аркаша через систему связи в противоударном шлеме. Зачем? Нет, я реально не могу представить себе причину ехать в ешкар -Алу. А Мольск, блядь, это другое дело. Мольск — это культурная столица Баратовской области. С девушкой отсюда пытался общаться, — сообщил Аркаша, объезжая навсегда вставший грузовик. И как, — поинтересовался я. «Да никак», — грустно усмехнулся Аркаша. Помолчали. «А ты представляешь, тут есть памятник Грейс Келли и Ринье Третьему», — вспомнил Аркаша. «Кто это такие?» — недоуменно поинтересовался Сарама, поправляя противоударный шлем. «Князь Монако и киноактриса, ставшая его женой», — ответил Аркаша. «В Ешкарале, да?» — усмехнулся я. «Ага». Аркаша сманеврировал и отвернул от выскочившего на дорогу мертвяка. Гулкая очередь. Елизавета не упустила возможность получить халявного опыта, поэтому снесла из ПКТ мертвяка ранга в обрывках военной формы и все еще держащимся на голове кевларовом шлеме. — Что думаешь о наших шансах в Пирове, док? — спросил Сарама. «Будет сладко, — Будет несладко ответил я. — Но мы справимся. Иначе быть не может. — Георгий! «А ты помнишь замглав врача ОХЧ?» — спросила меня бывшая главбух. «Помню», — кивнул я, поморщившись. «Ее хрен забудешь». «Мы с Алифтиной видели ее рядом с Шиханами-4», — поделилась Елизавета. Она примкнула к группе табаки и очень хорошо устро... «Чего?» — воскликнул я. «Табаки?» «Эм... Да», — настороженно ответила Елизавета. «Да, табаки...» «Наркоман, каких поискать!» «Поэтому мы не стали со Алифтиной примыкать к ним!» «Бац!» — воззвал я по радиосвязи. ось спросил Бац. «Я за рулём не могу говорить!» «Хе-хе, шучу! Что случилось?» «Ты к табаке как относился?» — задал я ему вопрос. «Нормальный парень!» — ответил мне Бац, а затем в голосе его появился оттенок надежды. «Он что, выжил?» «Выясню сейчас!» — сказал я и повернулся к Елизавете и пальцем постучал по динамику шлемофона. — С ними же ничего не случилось? — Они ушли на север. Табаки говорил, что планировал что-то с элитной зоной отдыха в районе Йошкар-Алы, — ответила бывшая главбух, щелкнув переключателем на своем танковом шлеме. — Я потому и вспомнила, что вы сейчас про Йошкар-Алу говорили. — Давно это было? — уточнил Бац. — Почти месяц назад, — ответила бывшая главбух они мимо нашей деревни проходили много их было бац кажется обрел какую то надежду человек пятнадцать не очень уверенно ответила женщина с ними была девушка с зелеными волосами нарочито равнодушно спросил бац о нахмурилась елизавета пытаясь вспомнить да была марина или как то маруся подсказал бац точно — подтвердила Елизавета. — Знакомая? — Ага, — ответил бац Док. — И где мы их будем искать, если они ещё живы? — задал я резонный вопрос. Тут же Ордамя Твяков прошла. — Зная табаки, полагаю, что он искал что-то надёжнее гипермаркета, — поделился размышлениями Док. — Должно быть что-то. — Док! — вмешался в разговор Аркаша. — Док, смотри! Я развернулся на сиденье наводчика и вперился в триплекс. И охуел. Посреди города возвышался настоящий белый замок в средневековом стиле. «Это же галлюцинация, да?» — заворожённо спросил меня Аркаша. «Это что за хуйня, доктор?» — по связи спросил меня Бац. «Вы же тоже это видите?» «Нет, это не коллективный глюк. а в этом свидетельствовал тот факт, что центр города, который они увидели целиком выехав из-за заснеженного леса, практически не существовало. Пятиэтажных хрущевок вокруг замка не было вообще, чего от провинциального города однозначно не ждешь. Из-под снега виднелись фундаменты зданий и провалы подвалов. Кто-то основательно потрудился над тщательной деконструкцией города. «Это не глюк», — сообщил я остальным. «Коллективные галлюцинации не возникают таким образом. Этот замок действительно существует». «Подъедем?» — спросил Бац. «Посмотрим, что там». «Рискованно», — ответил я. «Лучше будет...» «Док, там танк выехал!» — закричал Аркаша. «Вы чё не смотрите?» «Нахуй этот замок! Валим отсюда!» — решил я. «Стоп, машина!» Аркаша послушно остановил наш БМП-2Д, а следом остановился Бац. Зашипела рация, сообщая о получении сигнала на другой частоте. «Я переключился». «Остановиться и ждать прибытия патруля», — услышал я обрывок сообщения. «Остановились», — ответил я. «Мы из Мольска едем на север. С кем разговариваю?» «Дождитесь прибытия патруля», — сообщил мне неизвестный собеседник. «Орудия не наводить. Птур держать в неподвижном состоянии. При любой попытке активации Птур по вам будет открыт огонь». Я повернул триплекс в сторону танка. «Т»? 80А со свежей зимней окраской ехал в нашу сторону. Спустя десять минут он был рядом. Открылся командирский люк, оттуда выбралась фигура в странной белой броне из металла. Я тоже открыл люк и наполовину вылез наружу. «Откуда путь держите, господа?» поинтересовался мужик с танка. На голове его был танковый шлем и панорамный противогаз. «Измольска! Я ж сказал вашему крикуну у рации!» ответил я. «А вы чего такие напряжённые?» «Тут банда мародёров летует. Мешает жить», — объяснил мужик. И «Где ж мои манеры? Бурундук — командир танка. С кем имею честь?» «Доктор, командир нашего небольшого сообщества», — представился я. «Слушай, мимо вас группа табаки не проходила? Мы одно время были вместе с ними, но потом случился налёт мертвяков, и мы рассеялись». «Табаки?» — усмехнулся Бурундук. «Это ж мой дружбан!» «А не тот ли ты доктор, который много кого спас в госпитале Гипера?» «Тот самый», — признался я. «С нами ещё Бац из группы Гипера». Ха -ха, слыхал про такого?» — рассмеялся Бурундук. «У него же удача, два!» «Ага, было дело», — ответил я для приличия, поддержав его смех. «Мы можем войти?» «Можете, но БМП своё оставите снаружи», — кивнул Бурундук. «Держитесь за танком». Я спустился обратно в башню и задраил люк. «Аркаша, поезжай за танком», — дал я команду мехводу. «Док, что там?» — поинтересовался Бац. «Держись за нами. Это, можно сказать, дружественные ребята», — ответил я ему. «Табаки там точно есть. Про остальных скоро выясним». «О, заебись!» — обрадованно воскликнул Бац. «Поехали». Проследовали за танком и остановились на стоянке у замка. «Аркаша, побудешь тут, на охране?» Решил я оставить сторожа нашего имущества. «Если что, вдруг, уезжай к хренам! По местным меркам тут целое состояние, ради которого можно и нужно убить». «Понял тебя, дук», — кивнул Аркаша. «У нас воровства нет», — заметил торчащую из люка голову аркаши спустившийся с танка бурундук. «Зачем парня прозябать оставляете?» «На всякий случай», — пожал я плечами. «Времена нынче тяжелые». «Пройдемте», — позвал нас за собой Бурундук. За воротами замка было темно. Лишь пройдя внутрь, я понял, почему. Внутренний двор был закрыт бетонным потолком и представлял собой полноценное помещение. «Был у нас эпизод с любителями полазить, поэтому пришлось возвести полноценную крышу. Теперь даже ракеты не возьмешь», — заметил мое удивление Бурундук. «Эй, сычик!» «Зови табаки и вообще всех ребят из Мольска!» Парень лет восемнадцати метнулся к донжону в центре цитадели. бросилась в глаза наличие автоматных установок с различным оружием. Над двустворчатой дверью в донжон висела подобная установка с камерой и пулеметом Калашникова. Предполагаю, что оператор за камерой может взять эту установку под контроль и по камере расстрелять штурмующих. Изобретательно! «Это все ботан устроил». Сообщил мне, удивлённо смотрящему по сторонам, бурундук. «Хорош, спец. Что это вас дёрнуло валить из Мольска, кстати?» «Есть кое-какие дела на севере. Не стал я раскрывать наши цели». «Ёб твою мать! Кого я, бля, вижу?» Раздался радостный крик откуда-то слева. «Бац!» «Сука, не может быть!» Бац отделился от группы и кинулся к суховатому пареньку в серой спецовке. «Табаки, чёрт тебя, дери!» «Как вы выжили вообще?» «Ты на хрен не поверишь!» Табаки попытался стиснуть Батца в объятиях. «Эх, бля, суха! Это просто праздник какой-то! Маруся! Маруся!» Из донжона замка вышла уже виденная мною когда-то зеленоволосая девушка в зеленой абибасовской спортивке. Она кивнула мне, затем подошла к Батцу и обняла его. «Ты бы знала, как я хотел снова увидеть...» тихо произнес Батц. «Я видела, как тебя подстрелила Софа», — сказала Маруся без особых эмоций. «Док меня спас», — улыбнулся Бац. «Вот он, кстати. А это мои самые большие друзья. Сарама, Нати, Елизавета, Алевтина. А в БМП остался Аркаша. Док, а может, позовем его? Чего мы в самом деле?» «Хорошо», — решился я. «Сарама, сгоняй за Аркашей». «Доктор, тебе надо с нашим шефом переговорить, а мы пока твоих ребят накормим». Обратился ко мне Бурундук. «Гоу!» «Действительно, поужинайте. Я позже присоединюсь», — кивнул я и направился за Бурундуком. «Блин, вообще не ожидал еще кого-то увидеть оттуда», — поделился со мной Бурундук. «Куча дохлых из Казани двинулась вниз по реке. Думал, там, после них, вообще никого не осталось». «У нас и до этой толпы не особо густо с населением было», — ответил я. Они по городу пошарились, никого не нашли, а потом пошли дальше. Про бункер я говорить не стал. Надеюсь, у Батса и остальных хватит ума не трепаться об этом с нашими новыми знакомыми. Елизавета не отличается особой доверчивостью, поэтому, если что, укоротит баца «Вот, в этот кабинет», — указал мне на дверь бурундук. Я вошел внутрь и обнаружил себя в элитнейшем кабинете с мраморным камином и гигантским письменным столом. «Здравствуйте, доктор», — приветствовал меня седой дядя лет пятидесяти, в белом смокинге с атласными отворотами. «Джеймс, блядь, Бонд!» «Волосы зачесаны в пробор, физиономия волевая, гладковыбритый, стройный, но не мускулистый. Про рост сказать что-то сложно, так как он сидит за письменным столом. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Благодарю за гостеприимство». «В наши времена так мало людей». Что преступление — отказывать кому-то в крови и очаге?» Добродушно улыбнулся пожилой Бонд. «Меня зовут Крёзом. Я являюсь владельцем этого замка и лидером нашей большой общины». «Приятно познакомиться». Я подошёл к вставшему из-за стола Крёзу и пожал ему руку. «У вас тут уютно?» «Заслуга исключительно совместного труда и упорства». Слегка махнул рукой Крёз. «Что заставило вас покинуть родной город и пуститься в весьма опасное путешествие на север? Если не секрет, разумеется». «Насущная необходимость», — ответил я. «У нас есть там кое-какие дела». «В наши времена редко встретишь людей, которые имеют какое-то дело, помимо собственного выживания». Добродушно усмехнулся Крёс. «Были какие-то сложности по дороге?» «Мертвяков в ваших краях мало», — ответил я. «Куда меньше, чем у нас!» «Это результат многих недель упорной борьбы», — ответил Крюс. «Есть ли у вас что-то предложить нам в разрезе торговли? Мы многое производим, но с торговлей сейчас некоторые трудности. Поэтому мы рады любым путешественникам, готовым к обмену». «У нас таких целей не стояло. Мы даже не рассчитывали, что вообще встретим кого-либо», — ответил я ему. «К сожалению, не имеем товара для обмена». «Жаль», — с искренним сожалением ответил на это Криос. «Что ж, можете пользоваться нашим гостеприимством любое разумное время». «Завтра мы тронемся в путь», — ответил я. «Времени не так много, как хотелось бы». «На самом деле мы легко могли бы поторчать тут и неделю, но что-то здесь... что-то здесь не так. Или я привыкаю ждать говна от любых людей, но после того фортеля от военных центра... Градус моей паранойи здоровски подрос. «Проследуйте на ужин. У нас сегодня тушенка с фасолью», — улыбнулся мне Крёс. «Нарочито дружелюбный тип. Это ничего не значит, но не люблю таких людей». У двери меня ждал бурундук. «Пойдём, там уже вовсю ужинают», — позвал он меня. Спустились вниз и зашли в пристройку к Донжону, внутри которой оказался большой зал с длинными столами — как в фильмах про пацана-колдуна, учившегося в одной магической школе. За столами сидело около сотни человек, весело переговаривающихся и поедающих тушенку с фасолью. Нашел взглядом своих и направился к ним. «Садишься за стол Гриффиндора, док?» с усмешкой спросил меня Аркаша. «Не староват ли ты для этой шляпы, Аркаша?» задал я ему вопрос. «Для распределяющей шляпы?» остался он в долгу. «Да, пожалуй, староват». «Где Бац?» — спросил я у него, садясь за стол справа от Алевтины, сосредоточенно поедающей тушенку «Он со своими сидит», — указал Сарама в конец стола. «Ну, его дружбаны с подругами там». «Понятно», — кивнул я и взялся за ложку. «Дук, тут что-то нечисто», — тихо произнесла Алевтина. «Лучше не задерживаться». «Что именно?» — так же тихо спросил я. «Натти говорит, что её попытались одурманить, но вторичный модификатор снялся», — прошептала алевтина «Это не значит, что они тут целенаправленно дурманят посетителей, но кто-то, с кем мы говорили, был под действием убеждения». «Неприятно. Очень неприятно. Надо валить». «Я схожу за бацом», — встал я из-за стола. «Сядь!» — на плечо легла рука бурундука. «Сейчас крёс будет толкать речь» как этот тип подобрался незаметно приветствую вас дорогие мои встав за кафедру произнес крест сегодняшний день был трудным но плодотворным общие наши цели ведут нас к прекрасному и стабильному будущему но нужно трудиться упорно беззаветно и всем воздастся по заслугам день за днем мы приближаемся к уровню жизни прошлого Более того, для некоторых наш текущий уровень жизни может показаться райским, но это, дорогие мои, не предел. Завтра будет лучше, а послезавтра — еще лучше, но нужно трудиться для этого. Трудиться для нашего общего дела, и тогда мы достигнем апогея. Мы построим свой рай посреди этого хаоса. — Я слушал и охуевал. — Любопытно, да? — спросил у меня Бурундук. — Уже сталкивались, значит? — Как видишь, — ответил я ему. — И мы столкнулись, — вздохнул тот. — Ну, так даже лучше. — Лучше? — Да. — У вас будет шанс уехать только сегодня, — произнёс Бурундук. — Проведёте здесь ночь, останетесь навсегда. Таковы правила. Говорю это только из уважения к табаке. Я кивнул ему с благодарностью. «Всем приятной трапезы, родные мои!» Начал закругляться Крёс. «А в качестве моего вам подарка я представляю вам новую программу наших танцовщиц!» Крёс отступил, а на сцену вышли барышни в весьма символической одежде. на да, кому кому-то может здесь понравиться!» Когда танцовщицы начали размахивать ногами и увлекли за собой большую часть публики, я подошёл к Баццу. «Бац, надо поговорить», — потормошил я его за плечо. «О, док», — улыбнулся он. «Ребята, это док, помните его? Садись, док, скоро будут разливать алкоголь». «Бац, нам надо поговорить», — настоял я. «Ладно, ладно», — ответил Бац. «Сейчас вернусь, ребята». Мы отошли к нашим». «Ну?» — спросил Бац. «Надо валить сегодня же», — произнёс я. Криос — очень убедительный человек. «Да ну!» — не поверил Бац. «Нормальный же, дядя!» «Останемся. Будем пахать для общего блага до самой смерти», — ответил я ему. «Здесь только единицы не под одурманиванием. Бац, нам надо уезжать сейчас же!» «А, -а как же ребята?» — спросил он у меня. «Если кто-то пожелает ехать с нами, пожалуйста», — пожал я плечами. «Думаешь, отпустят?» — спросил бац «Если останемся на ночь, не уедем никогда», — ответил я ему со вздохом. «Тут такие порядки. Обработают, как я понимаю. А потом будешь вкалывать, как тупой болванчик, абсолютно уверенный, что это твое собственное решение». «А то, что мы едем сейчас куда-то, наше собственное решение?» — выдал контраргумент бац Хочешь оставаться? Оставайся. Понял я, к чему он ведёт. Но мы уже получили оплату за нашу работу. Теперь осталось выполнить её. Марусю не хочу оставлять, произнёс Бац. Решай здесь, поставил я его перед выбором. Эх, бля. Бац заскрепел зубами. Бля! А? Чего? спросил я. Спал модификатор, ошарашенно ответил он. Уходим, Бац. Позвал я его. «Бляд, док, на меня как будто наваждение...» Начал извиняться бац «Марусю мы на обратном пути забрать сможем». «Это вряд ли», — ответил я. «Не дадут. Либо сегодня, либо никогда. А отбивать у нас не хватит сил». «Схожу за ней». бац поплелся к концу стола. Я посмотрел на своих сообщников. «Ждем баца и уходим». Клиров 200. Завод НИИ микробиологии. Уже третьи сутки в пути, а на душе всё равно паршиво. То, что происходит в цитадели, неправильно. Это, блядь, не просто неправильно, а охуительно аморально. Но что я могу поделать? Попытаться убить Крёза? Тогда мне надо было изначально знать, с кем имею дело, и быть готовым к решительным действиям. И что потом? Поработитель умер, и теперь наступят светлые времена? Жизнь учит, что так ни хрена не бывает. Бац тоже с Мурной едет. Маруся его вежливо послала. Как я понял, он испытывал к ней какие-то определённо невзаимные чувства, которые вспыхнули вновь, стоило ему узнать, что она жива. Но сама она явно ничего к нему не питала. Потому на его предложение поехать с нами ответила решительным отказом. Поэтому Бацу сейчас грустно. Но шансов не было изначально. «Мы на месте!» Я покрутил триплексом и изучил местность. Вроде пусто. Для меня до сих пор остается большой загадкой. Куда делись миллиарды мертвяков, заполонивших планету? Конечно, некоторую часть из них на территории России уничтожили термоядерные ракеты, но это не объясняет того, куда делись уцелевшие. Их должно было быть еще много, но мы преодолеваем сотни километров и встречаем по паре тройки средней паршивости мертвяков и то не каждый день. Куда они делись? Что с ними стало? Не могли же они всей массой уйти вниз по Молге? Выходим. Оружие на изготовку, дал я команду. Выходим. Еще с советской постройки трехэтажное здание с панорамными окнами второго и третьего этажей стояло обособленно. Найти его не составило труда, так как координаты военные дали предельно точные. Причем оно так удачно располагалось, что заезжать в сам Пиров-200 не пришлось. «Начали!» — дал я команду и отворил массивную дверь. Мы ожидали чего угодно, от сильно разожравшихся мертвяков до слабеньких дыхлячков, не сумевших покинуть здание. Но мы встретили пустоту. Первый этаж был абсолютно пуст. Здесь даже не было пятен крови и следов борьбы. Просто пыль, просто запустение. «Вот за этой дверью вход на подземные этажи», — указал я на совершенно обычную дверь, сверившись с планом схемой здания переданной военными. Открыв дверь, мы оказались перед гермоворотами с кодовым замком. 66, 41, 3, 62, 79, 47, 55, 36, 55, 22. Ввёл я последовательность, слишком длинную для простого кодового замка. Ворота с тихим шелестом уехали в сторону. — Питание откуда? — недоумённо вопросил Аркаша. — Я в душе не... Начал отвечать ему я, но пришлось уворачиваться от мертвяка в защитном костюме. Удар пяткой в колено, не особо развитый мертвяк начал заваливаться и напоролся на удар прикладом АКМ. Наглухо. Плюс 0 единиц опыта. Теперь понимаете, почему мертвяки не едят низкоранговых? Внутри начало последовательно включаться освещение. Охрененно странно. Я примкнул штык-нож к своему АКМ и двинулся вперед. Остальные за мной. Коридор заканчивался ещё одной гермодверью, но она начала отворяться ещё, когда мы только подходили. «Не нравится мне всё это», — пробормотал Сарама. «Мне тоже, честно говоря». «Здравствуйте!» — раздалось из динамика на потолке. «Наконец-то вы пришли!» Я посмотрел по сторонам и обнаружил камеру в углу коридора. «Аспирант?» — спросил я. «Можно и так сказать», — ответил голос из динамика. «Меня должны были вытащить уже давно, но вы ехали очень долго». «Сложности, задержки», — ответил я. «Где можно вас найти? Какие мертвецы встречаются в помещениях?» «Никакие», — ответил аспирант. «Я их всех уничтожил». «Классно», — обрадовался я. «Тогда давайте соберем пакеты и поедем в Москву?» «Проходите внутрь двигайтесь по указателям к хранилищам, а там ищите помещение номер четырнадцать», — сказал на это аспирант. Мы беспрепятственно прошли по помещениям лабораторий, где за прозрачными стёклами виднелись всякие шкафы, прозекторские столы, центрифуги, а также куча сугубо лабораторных устройств и приборов. На покрытом эмалью полу не было видно ни капли крови. Всё было предельно чисто, почти стерильно. Даже неудобно ходить тут в своих грязных чулках ОЗК. Добравшись до хранилищ, нашли 14 и с удивлением уставились на забранное плёнкой пространство. «Заходите!» — раздался с той стороны плёнки голос. Я сдвинул плёнку и вошёл внутрь. «Да, я выгляжу сейчас не очень», — произнёс аспирант, лежащий на медицинской кровати. «Но так было не всегда». Кожа его была сера, он был истощён, у него не было ног, а левая рука представляла собой обрубок. «Что с вами случилось?» — спросил я. «У меня было очень мало времени, поэтому я пошёл на радикальные меры!» Аспирант сделал знак рукой. «Не пугайтесь!» Из шкафа выехала какая-то хуйня. «Охуеть! Что это?» — воскликнул Бац. «Это заражённый, которого я приспособил под свои нужды!» — объяснил аспирант, принимая от рук мертвяка инъекцию в шею «Наука!» «Дает свои преимущества». <как> «Я дипломированный врач. Погуляйкин Георгий Мартынович», — представился я. «Могу попытаться оказать помощь». «У меня у самого медицина развита до максимума», — махнула обрубком левой руки аспирант. «Мне уже не помочь. Подойдите». «Док, осторожнее», — попросила Натти. Я опустил автомат и медленно подошёл к кровати. Аспирант выглядел плохо, но только подойдя ближе, я понял, насколько. На культях его ног отчётливо были видны изменения пигментации, которые я мог бы принять за гангрену, если бы не видел так частно мертвяков. «Да, вижу вашим по глазам, Георгий Мартынович, что вы поняли», — произнёс аспирант. «Мы разрабатывали вакцину до последнего дня». Терабайты информации по одному и тому же штамму. Мы думали, что такое невозможно. Подопытные кончились. Пришлось жертвовать частями тела. Я почти преуспел. Последняя вакцина вырабатывает недостаточно качественные антитела. Замедляет, а не нейтрализует. Пусть мою работу доделают другие. Пакет собран. И ждет вас в соседней комнате. Я приложил руку к почерневшей культе левой ноги аспиранта. Желаете устранить воздействие примобактерии? Ошибка. Первое. Недоступно. Второе. Дезинтеграция штамма за счет внутреннего ресурса. Минус девять. Девять. Девять. Девять. Ошибка. 999 единиц внутреннего ресурса. Третье — отмена. На моём лице отразилась вся гамма чувств. Аспирант это увидел и, понимающе усмехнулся. «Мы выяснили кое-что про природу этой примобактерии», — просипел он. «Она точно не с Земли. Это комбинация нанотехнологий с биотехнологиями. Примитивное сверхсущество, загнанное кем-то в рамки определенных ограничений. Нам очень повезло, что примобактерия не передается воздушно-капельным путем. У нее есть такой механизм, но он заблокирован кем-то. Чем-то. Это оружие, Георгий. Оружие. Подробности там. Аспирант ослабленно приподнял руку и указал в сторону соседнего помещения. «Как нам обращаться с грузом? Есть какие-то условия?» — спросил я. «В красном ящике самый старый штамм. Его много набрали в первые дни», — ужасно сипя сообщил аспирант. «Сейчас такого нет. В сером ящике последняя вакцина. Она непригодна. Лишь замедляет. Важно доставить старый штамм. Коллега! Без него исследования бессмысленны!» «Любой ценой, коллега! Любой ценой!» «Мы сделаем всё, чтобы доставить исходный штамм в целости», — заверил я его. «Когда будете уходить?» — почти нормальным голосом произнёс он. «Пристрелите меня, пожалуйста! Пристрелите! Пожалуйста! Не хочу!» Я молчал. В таких ситуациях есть слова только у психопатов, и конченых ублюдков что иногда одно и то же аспирант закрыл глаза собирайте пакеты и готовьтесь к выходу приказал я остальным ребята молча вышли из помещения и направились к помещению со штаммом. одна только елизавета задержалась не спуская глаз с ублюдочного вида мертвяка переделанного в некий полукибернетический механизм коллега вновь очнулся и заговорил аспирант бойтесь свежезараженных «Чем выше уровень, тем сильнее потенциал. Пристрелите меня, пожалуйста! Пристрелите!» Я поднял АКМ и двумя выстрелами прекратил существование аспиранта и подчиненного ему мертвеца. В тяжких думах я прошел мимо Елизаветы, смотрящей на укатившуюся к ее ногам гильзу. Вытащили пакет наружу и загрузили его в мой БМП. «Аркаша теперь едет второй, а баться я пересадил к себе» рассчитывая морально поддерживать. Но какое там? Построив маршрут, выехали из Пирова-200. Гудел двигатель. Елизавета потухшим взглядом смотрела себе под ноги. Я бездумно пялился в триплекс, а бац, вел БМП. Осадок остался дерьмовый. Аспирант — человек идеи. Смог бы я также же окажись на его месте? Полностью, абсолютно целиком пожертвовать собою ради дела? Не знаю. В такие моменты до конца осознаешь, какая это безгранично жестокая хуйня жизнь. Город Семенов. Трасса Р159. Ночь. Что будем делать, когда передадим пакет лаборатории? поинтересовался Сарама, сидящий на сидении наводчика. Надо остаться там и дождаться, пока они не сделают вакцину, выразила свою позицию Алевтина. С иммунитетом можно будет не бояться. «Они стараются сожрать всю плоть», — перебила её Сарама. «Какая разница, иммунным ты будешь или нет, если тебя обглодают до костей?» «Резон в том, что можно будет не опасаться умереть от случайных царапин», — раздражённо высказалась Алевтина. докт «Внимание, мертвяки прямо по курсу!» — заорал Бац. «Оружие к бою!» Я припал к ПКТ у амбразуры по левому борту а Левтинок ПКТ в амбразуре по правому борту, а Сарама начал наводить 30-мм пушку на уже увиденные им цели. «Это пипец!» — сообщил он по шлемофонной связи. «Гигантский мертвяк бежит на нас! Загадочный!» «Загадочный?» — это мертвяк, чей уровень не определяется. Из всех нас только я встречал такого, но подробно описал остальным. «Огонь!» — заорал Бац. Загрохотала пушка, заряжённая лента из бронебойными подкалиберными снарядами. Мы решили, что когда понадобится бронебойность, перезаряжаться будет поздно, поэтому против лёгких целей решили применять пулемёты, а основной калибр расходовать на крупные цели. Не зря. Судя по радостным «да-да-да» сарамы, кладёт он кучно. «Отвернул!» — сообщил он. «Бац! Газу!» БМП дёрнуло, и мы поехали существенно быстрее. «С ним ещё кто-то был», — сообщил нам Бац. «Один странный какой-то». В борт что-то сильно ударило. ах блядь, чуть с трассы не ушли!» — заорал Бац. Обернулся. Один из ПКТ слетел с креплений и теперь валялся на полу десантного отделения. Снова ударно уже с моей стороны. Я даже заметить ничего не успел. Смотрю налево, один из ПКТ с гнутым стволом. «Эта хуйня ломает пулемёты!» — заорал я на всё отделение. «Сарама, видишь кого-нибудь?» «С ними был ещё какой-то! В камуфляже!» Сообщил Сарама. «Он вообще не такой! Быстрый!» «Жопа!» Перехожу на правый борт, становлюсь за целый ПКТ и полностью фокусируясь на прицеле пулемёта. По логике, следующим должен быть удар по правому борту. Что-то мелькнуло, я зажал спусковой крючок и по высвеченному пламенем первого выстрела камуфляжному мертвяку полоснула очередью из смертоносных пуль винтовочного калибра. В борт всё же мертвяк ударил, но левее, чем надо было. «Снёс пидора! Сарама, что там загадочный?» «Не вижу его!» — сообщил парень, мониторя пространства через прицел с ночным видением. «Аркаша, как дела?» После щелчка тумблером на шлемофоне спросил я. «Вам в спину дышим!» — ответил тот. «Что это была за хрень?» Я посмотрел в кормовое смотровое окошко и удостоверился в том, что на броне второго БМП нет никого и оно в полном порядке. «Загадочный», — ответил я. «Смотреть в оба. Ещё ничего не закончилось». И, перебравшись обратно к стрелковой амбразуре левого борта, я лишь успел взяться за пулемёт, как мы резко остановились. Мне показалось, будто на доле секунды я обрёл невесомость, а потом меня мощно врезало об потолок, затем об пол, а затем снова об потолок. А потом я отключился. Начал приходить в себя под стон и скрип металла. «Кажется, у меня сломана левая нога» приложил руку. «Желаете устранить данную травму? Закрытый перелом большеберцовой кости. Первое. Наложить...» «Это мне наложить! Двойка!» Хруст. Нога приняла естественное положение и перестала болеть. «Класс!» Огляделся. Бац, обнаружился на месте, в отключке. Алевтина лежит поломанная. Руки вывернуты, одна нога касается головы. Подползаю к Алевтине и прикладываю пальцы к шее. живая Успеваю устранить только повреждение ног, когда по корпусу БМП начал бить кто-то очень сильный. АКМ пропал без вести. Видимо, улетел куда-то на пол и был погребен под вырвавшимися искреплений цинков с патронами. Беру чей перевожу штык-нож в боевое положение и перебираюсь через завалы к выходу из десантного отсека. Равномерные удары раздаются именно с той стороны. Да, мертвяки сильны, но остаётся только пожелать ему удачи в попытках пробить броню БМП-2Д голыми лапами. Нахожу придавленного канистрой сараму. Откладываю карабин и скидываю канистру с паренька. Из повреждений травма печени и многочисленные ссадины. Печень восстанавливаю за 10 единиц внутреннего ресурса, а ссадинами пусть потом как-нибудь сам разбирается. «Бац!» — позвал я находящегося в отключке панка. «Бац!» Удары в двери десантного отделения прекратились, но кто-то взялся за рукоять левой дверцы и пытался дергать ее из стороны в сторону. Времени совсем нет. Прикладываю руку к голове Батса. «Желаете устранить данную?» «Нет времени читать, поэтому сразу же жму двойку, ощущаю слабый такой приступ от потери внутреннего ресурса и хватаю Батсовский АК-74, чтобы сразу же навести его на открывающийся люк. Вижу камуфляж, стреляю». Мертвяк будто почувствовал что-то, потому что за доли секунды до попадания пуль увернулся за дверцу. — А-а-а! простонал приходящий в себя бац Что за... Док! — Мы в жопе, бац Держа на прицеле открытую дверцу, сообщил я ему. Хуй его знает, где вторая БМП на наше перевернутой и снаружи ходит очень стрёмный мертвяк в камуфляжной броне. Именно в броне. Я заметил, что на нём стальная броня, которую окрасили в камуфляжный паттерн. Зачем это делать в преддверии текущей очень долгой зимы, я без понятия, но таких мы еще не встречали. Он умен, расчетлив, с инстинктом самосохранения и... Явно выживал среди мертвяков почти столько же, сколько и мы. Черт подери, аспирант же говорил, что следует опасаться свежезараженных. На долю секунды мертвяк выглянул из-за бронедверцы. Я сразу же дал очередь, но ублюдок вовремя убрал физиономию, поэтому пули лишь бессмысленно улетели прочь я разглядел его морду. Покрытый камуфляжной краской шлем типа бацинет был лишён забрала, которое он сорвал грубой силой, если верить помятым обрывкам металла в области креплений. Шлем был надёжно прикреплён к голове ремнём, поэтому мертвяк не смог от него избавиться и вынужден был претерпеться к нему. Челюсть почти не помещалась в шлем, что свидетельствовало о том, что мертвяк уже успел знатно разожраться. Но в отличие от иных мертвяков, не неприлично увеличился в размерах, а развился как-то иначе. Блядство! Док, под нас нырнул здоровенный мертвяк. Не до конца пришедший в себя Бац начал восстанавливать хронику событий. Просто нырнул из темноты. Ни хрена потом не помню, что происходит вообще. Бац, у нас серьёзные проблемы, крикнул я ему. Вылезай, бери ствол и помоги мне. Не ответил мне Бац. Я на секунду оглянулся, чтобы посмотреть, как у него дела. Бац, спросил я. «Лежит в отключке». Я пошел вперед. Вечность тут находиться не получится. Скоро подойдут другие мертвяки. Они всегда так делают, когда кто-то сильный подыхает. Глупо сближаться с быстрым мертвяком, но он не спешит подставляться под пули. Тут я вспомнил про светошумовые гранаты, висящие на поясе. Пожалев десяток раз, что не подумал даже ослаблять усики, предохранительные чеки, торопливыми движениями выдернул чеку и швырнул за дверь. Граната упала куда-то в темноту, я прикрыл глаза, увидел отцвет вспышки и рванулся на выход. Ногой, что есть силы пнув по открытой дверце, я выскочил наружу и... не обнаружил мертвяка. Заозиравшись по сторонам, уже было собрался залезть обратно, но сильный удар в спину отшвырнул меня в снег. АК-74 я держал крепко, поэтому не лишился его, а перекатившись на спину, просто дал длинную очередь, надеясь зацепить невидимого врага. Всё в молоко. Мертвяк не стал сразу же бросаться в атаку, оказавшись где-то справа от меня. Я резко вскочил и начал стрелять по бросившемуся в перекат мертвяку. Когда показалось, что вот-вот и достану, АК-74 щелкнул, и я понял, что остался с железной дубинкой против продвинутого мертвяка. Мертвяк это тоже понял, поэтому остановился и уставился на меня. Холодным, по-настоящему мертвецким взглядом. «Пиздец! Это точно пиздец!» Рассудил, что в рукопашную, в перчатках с металлическими набойками, у меня больше шансов, чем с несбалансированной железкой, уронив автомат в снег, встал в боевую стойку и начал выжидать следующего хода мертвяка. А он не самоуверен. Анализирует происходящее, видит, что всё не так просто. Молниеносный рывок мертвяка. Я пропустил удар в грудь, но взамен мазанул его по шлему ударом левой руки. Заваливаясь назад, я успел пнуть мертвяка в колено. Это было для него неожиданно и нанесло какой-то ущерб, так как мертвяк испытал трудности с отскоком от второго удара, нанесенного мною уже из лежачего положения. Пятка правой ноги врезалась в голень мертвяка, из-за чего он потерял опору и завалился на меня. На самом деле я рассчитывал, что ублюдок отскочит, и я получу время на подъем с земли, но получилось, как получилось. Я встретил мертвяка ударом кулака по морде. Тот начал бить меня по торсу. Начался классический портер — где играла роль только точь я сила пересилит но ну и техника еще с техникой у меня все было отлично поэтому я относительно легко завладел инициативой в партере, а затем начал дубасить мертвяка в доступные места стальная кираса, явно изготовленная профис с раскаченным ремеслом сильно мешала, делая большую часть ударов бессмысленными но и моя лорика шината тоже справлялась со своей задачей поэтому я почти не чувствовал ударов со столь малой амплитудой тот мертвяк решил меня удивить так как взялся за камень и начал бить меня им по голове. Шлем из внедорожных шин справлялся с ударами почти отлично. Часть ударов я сбивал, отвешивая мертвяку по харе, но тот явно был покрепче своих соратников. Тут меня кто-то дернул за левую ногу, причем так, что стащил меня с продвинутого мертвяка. Я оглянулся и чуть не обосрался. Загадочный мертвяк выбрался из-под нашего БМП. Его туловище сохранило только одну руку и часть торса, но он дополз до меня и решил подкрепиться свежим мясом. Подтаскивая меня к себе, он каким-то образом хрипел, хотя я даже отсюда вижу, что его легкие волочатся по земле вслед за ним. «Блядь, как с этим воевать?» Ногу умопомрачительно больно сдавило. Так сильна была боль, что я уронил СШ-гранату, которую решил запихать мертвяку в пасть. Сквозь боль ощупал пояс и понял, что у меня нет ничего, чем можно противостоять этому чудовищу. За плечи мои схватился продвинутый и начал грызть левый шинный наплечник. Расклад, говно! Скорее всего, я сегодня поддохну как собака. Грохот откуда-то слева, загадочный лишился головы и ослабил хватку. Я, не глядя, взялся за шею продвинутого и сверху усилием бросил его через себя. Нога вспыхнула рвущей сознание болью. Не теряя за собой контроль, я взялся за ногу, продвинутого силовым захватом, и без прелюдий сломал ее. Мертвяк же в это время пытался прогрызть защиту левой ноги. Резким движением вытащив себя из-под него, я взялся, перехватил его голову за края шлема и одним движением попытался сломать ему шею. Почти получилось. Во всяком случае, я услышал хруст, а потом раздался выстрел. Что-то очень больно, ошеломляюще больно ударило в грудь. Шея мертвяка была перебита, но пуля, не посчитав ее за препятствие, поразила меня в грудь. Ох, пиздец! Вместе с уже окончательно покойным мертвяком, полностью опустошенной заваливаюсь назад и, наконец-то, теряю сознание. Спустя минуты... Я... я не хотела! Елизавета сжалась и забилась в угол десантного отсека БМП. «Я хотела помочь!» Батс смотрел на нее холодным взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Сука!» Процедил он и вновь склонился над доктором. «Блядь! Док! Док!» Он заражен. Пустым, ничего не выражающим голосом сообщила Алевтина. «У нас же есть вакцина!» вскинулся Сарама, до этого сидевший понурив голову. «Это должно помочь!» «Она могла бы отсрочить неизбежное, но в инструкции от аспиранта написано, что ее нужно вкалывать до заражения», — покачал головой Аркаша, лихорадочно листающий записи из ящика. «Эх, доктор!» «Придется оставить его», — решительно произнесла Натти. «Он обратится и станет как тот». Она кивнула в сторону лежащего рядом с БМП мертвяка. «Мертвый был девятнадцатого уровня», — сказала она. Все активные участники схватки отчётливо видели, что у мертвяка не было ранга, как у остальных, а был именно уровень, как у людей. «Надо вколоть ему вакцину и вести с собой», — решительно заявил Сарама. «Он меня выходил! Я вообще умереть должен был! Нельзя его бросать!» «Если мёртвый девятнадцатого уровня устроил нам столько проблем...» — вздохнул бац «То доктор с его сорок восьмым...» «Он перебьёт нас в тесноте ПМП, как лискурей — сделал очевидный вывод Аркадий. «Эх, Гоша, Гоша!» Доктор в этот момент как-то противоестественно вздохнул с хлюпанием крови. «Придется оставить его, не жилец», — произнесла Натти. «Лучше пристрелить его», — посоветовала Алевтина. «Таких опасных оставлять нет!» — вскинулся Сарама. «Давайте хотя бы вколем уму вакцину, оставим в БМП его оружие и припасов на некоторое время. Он может выкарабкаться!» Он понял, что все уже твёрдо решили оставить Георгия Мартыновича, поэтому против коллектива идти не стал. Можно было бы остаться с ним, но это верная смерть. «Он спас нас», — произнёс Бац, на глазах которого навернулись слёзы. «Первым поднялся и восстановил наши травмы. Этот мертвяк бы сожрал нас, не будь доктора. Эх, доктор, бляд, да что это, бляд, такое, а? Почему он, боже? Да лучше бы я сдох!» «Ему уже ничем не помочь», — вздохнула алевтина Затем повернулась к тихо плачущей в углу Елизавете. «А ты, сука!» «Сейчас не время», — прервал ее Аркадий. «Давайте сделаем, как предложил Сарама. Если доктор выкарабкается, найдет нас. Оставим ему записку. Нельзя тратить время, надо выполнить задание». на как он выкарабкается?» — не поддержала оптимизма алевтина «У него нога погрызена, со следами мертвецкой крови». Ещё и пуля в левом лёгком. Я что-то могу сделать с этим, но он всё ещё будет заражён. Вколим вакцину. Бац решительно сорвал замок с красного ящика и вытащил стеклянную ампулу в металлической оболочке из вороха пенопластовых шариков. Дайте мне шприц. Алевтина отняла ампулу у Баца и достала из котомки одноразовый набор для инъекций. Приготовив инъекцию, она отсоединила резиновый наруч от керасы доктора и перетянула его руку жгутом. Введя иглу в вену, она начала вводить в его кровоток бордового цвета жидкость. «Стойте!» — воскликнул Аркадий, лихорадочно шуршавший до этого листами бумаги из красного ящика. «Это не вакцина! Это старый штамм! Ты убиваешь его!» «Ну, аспирант сказал...» Побледневшая Алевтина резко извлекла иглу из вены доктора. «Бля, ну что за пиздец!» Бац рыдал. «Бля, почему так?» Аркадий избил замочек с серого ящика и вытащил из него листы бумаги. «Вот в этом ящике вакцина!» Он вытащил первую попавшуюся ампулу. «Аспирант, ошибся!» Алевтина приготовила вторую инъекцию и быстро ввела ее в вену доктора. «Это все, что мы можем сделать, Георгий!» Положила она руку на его начавший холодить лоб. «Прости». Все еще живого, но бессознательного доктора переместили в перевернутый БМП-2Д. Алевтина пожертвовала всем наличным внутренним ресурсом и устранила огнестрельную рану на груди. Но ранения на ноге требовали 9 миллионов 999 тысяч 999 единиц внутреннего ресурса. Оставив ему все его вещи, добавив запас медикаментов, еды и воды, они мысленно попрощались с доктором и с тяжелыми сердцами продолжили путь». перевернутый БМП-2Д в афганском камуфляже спустя 12-15 часов. <клевый> «Ёб твою!» Конец первой книги. Текст читал Максим Полтавский.